Глава 15. Меня бы определённо закололи кинжалами, как Юлия Цезарь в Сенате, если бы не собаки. Именно они вынудили убить действовать раньше. Первый уже бежал ко мне, второй на перерезок к ближайшим дверям, кажется, решив их закрыть. Третий, немного замешкавшись, тоже двигался в моём направлении. Я кинулся был к дверям, понимая, что не успеваю. Но надеюсь, что гвардейцы услышат мой крик о помощи. Шаг второй сорвалась на бег, увернулась от приближающегося сбоку, но тот и схитрил всё ухватить меня за длинную юбку, дёрнул на себя. Я развернулась, и он ударил. Инстинктивно скинула руки, закрываясь от ножа. Слава дурацкой моде, пышные многослойные буфы смягчили удар, но я почувствовала, как лезвие обожгло руку возле локтя. взвыв от боли вцепилась в платье выдёргивая его из вражеской хватки увернулась от ещё одного удара и в новь кинулась бежать тут двери распахнулись второй убийца так и не успел задвинуть засов что было дальше я уже не видела потому что от резкого рывка потеряла равновесие и полетела лицом вниз чёртово платье за которое он меня поймал затем я увидела сапоги ворвавшихся в зал гвардейца Кажется, они напали на того, кто был у двери, но к нему уже спешил на помощь третий. Мой персональный убийца навалился на меня сверху, прижимая к полу. С трудом, но я всё же вывернулась, заехал ему локтем в живот. Мужчина выругался. Краем глаза я заметила, как он снова замахнулся ножом. Спасибо теннису за реакцию. Я перехватила чужую руку на секунду раньше, чем в мою грудь всадили лезвие. Отвела удар в сторону. и острие с силой врезалось в паркет. Убийца опять выругался, выдернул нож, но прикончить не успел, потому что на него бросился Роберт Дадли. Откуда он здесь взялся? Мужчины покатились по полу. Я, подвывая, поползла прочь, но тут на меня налетел вихрь из фрейлин, закрывая меня своими телами, руками, рукавами, поднимая с пола. Они потащили меня из зала. «Стойте!» – завопила я. Прекратите, всё уже закончилось. И оказал справа всё закончилось. Я сидела на полу в окружении трясущихся от страха и рыдающих девочек. Тут же ко мне подбежали, стали ластиться балонки. "И вы целые глупышки. Если бы не они, лежала бы я с перерезанным горлом на деревянном паркете искусной работы голландских мастеров". Всё произошло в считанные секунды. Я даже испугаться толком не успела. Роберт тоже поднимался. У его ног лежало мёртвое тело того, кто чуть было не лишил меня жизни. Второго зарубили гвардейцы. Третьего порядком избитого вязали длинными поясами. "Помогите мне подняться", попросила фрейлин, затем произнесла, предупреждая ненужные вопросы. Со мной всё в порядке. Правда, рука наливалась тупой холодной болью, но мне сейчас было не до неё. Оглядела зал. У нападавших не было ни единого шанса сбежать с места преступления. О чём же они думали? Или это местные шахиды, решившие пожертвовать жизнью ради убийства королевы? Катя, Хотя... не будь собак. Охранно бы привычно и расслабленно оглядела зал. вполне возможно, не заметив тех, кто притаился в темных углах и за мебелью. Затем я бы закрыла дверь, улеглась на пол и погрузилась в собственные мысли. Троица в темных одеяниях быстро и без шума прирезала бы на месте, после чего испарилась, либо через окно, либо через другой выход. И это все потому, что я была слишком беспечна в последние два месяца. Забыла об отравителе, который в этот раз выбрала радиему убийству кое-что поострее. Но как нападавшему удалось проникнуть в охраняемый дворец? Кто их провёл? Откуда они знали, что я каждый день бываю в этом зале? Без сомнения, моей смерти желал кто-то из своих. Закройте все двери, приказала я. Летицы Бесси Срочно из-под земли на приведите сюда Уильяма и Роджера. Всем, кого встретите на своём пути, сообщайте, что королева жива, а нападавшие убиты. Проболтайтесь, что один из них выжил, горло перегрызу. Фрейлины кинулись исполнять приказание. Ко мне шёл Роберт с сопровождением панурых гвардейцев. Лорд Эдди попытался поклониться, но почему-то пошатнулся. Я подхватила его под локоть. но тут же почувствовала, как по руке потекло что-то горячее. Затем поднесла ее к глазам. «Кровь! Роберт, но вы ведь ранены!» – прошептала я. «Ерунда!» Он отмахнулся на его лицо и сказился от боли. «Что вы стоите?» – испуганно заорал на гвардейцев. «Помогите ему сесть и прислоните лорда Дадли к стене! Пусть кто-нибудь позовет моего лекаря! Мэгги, живее!» Мы усадили протестующего Роберта на пол, дверь тем временем распахнулась, и в зал ввалился целый отряд гвардейцев. Угу, поздно пить боржоми, когда все уже отвалилось. Итог. Двое убитых, один связан, Роберт ранен. Сейчас же закрыть вход в этот зал, приказала им. Пусть держат с той стороны и никого не впускают, кроме моих секретарей и королевского лекаря. Лорд Дадли, куда именно вас ранили? Пусть только попробует сказать, что в груди или живот, лично прикончу, потому что с такими ранениями в век недоразвитой медицины выжить почти невозможно. Плечо, неохотя признался он. Ещё и шея, вздохнул я, рассматривая кровоточащий порез от уха до ключицы. Хорошо хоть горло не перерезали, а уж мне-то как повезло, что вы спасли мою жизнь, добавил негромко. поэтому вы собираетесь спасти мою?» — улыбнулся он, глядя, как я отрываю кусок ткани от нижних юбок, собираясь остановить кровотечение. «Помолчите, Роберт, потому что я еще этого никогда не делала. Бланш, помогите мне!» Вдвоем мы разорвали юбки, и я прижала сложенную тряпицу к ране на шее. Сзади топтались гвардейцы, и, Спрашивали о моём самочувствии, настойчиво предлагая отвезти меня в личные покои. Я отмахивалась, собираясь дождаться мужчин в чёрном и королевского лекаря. Да и кровь надо бы остановить. Мне придётся снять с вас камзол, предупредила я Роберта и принялась расстёгивать пуговицы его верхней куртки. Расшнуровала рукава, стащила первый, осторожно принялась за второй на больной руке. Ужаснулась от того, что белая рубаха пропитана кровью. Всегда к вашим услугам, пробормотал он, стараясь не морщиться. Правда, я надеялся, что это произойдёт в куда более романтической обстановке. Поговорите ещё, фыркнула я. На секунду закрыла глаза, уговаривая себя, что мне вовсе не станет плохо от вида крови. Нет, нет, наоборот, очень даже хорошо, и голова вовсе не кружится. Это мне только кажется. Подайте факел, приказал гвардейцам. Я ничего не вижу. Роберт, сейчас вам будет больно. Кое как стащил из его руки второй рукав. Бланш, только не вздумайте падать в обморок, предупредила Фрейлину. Мне без вас страшно. В свете ещё одного факела мне показалось, что у неё и лорда Дадли одинаково бледные лица. Роберт, вы сейчас лишитесь рубахи. Когда выздоровеете, напомнюсь и подарить вам новую. С этими словами разорвала тонкую батистовую сорочку, обнажая рану на плече. Мужчина сжал зубы, но не застонал. Я ругая себя почём зря за то, что плохо читала книги Амброаза Паре, всё из-за нехватки времени. Перевязала раны на шее и на плече, надеясь этим остановить кровь. На плечо наложила тугую повязку. Может, надо послабее? Черт, ну почему я не медик, а долбанный экономист? Где же ходит медик? Человек тут кровью истекает. Я ставлю эксперименты, а его все нет. Медленно застонало от собственного бессилия. Безумно хотелось прилечь на холодном полу рядом с Робертом, который держал меня за руку и не отпускал. Затем и вовсе поднес ее к губам. Ради вашей заботы стоило подставиться под нож. прошептал он. — Не говорите ерундой, — вздохнула я, но руку отбирать не стала, решив не спорить с раненым. Тут в зал вбежали запыхавшиеся Уильям с Роджером. За ними следовал мой врач в длинной черной мантии, вооруженной медицинским саквояжем. — Поль! — позвала я. — Скорее! Королева, у вас руки в крови! Отталкивая врача, словно участники забега без правил, ко мне кинулись секретари. Вы ранины принялся допытываться у Ильима. "Это не моя кровь, о лорд Дадли", пояснила я. Робертсю же отпустил мою ладонь, решив не ставить меня в неудобное положение. "Он спас мне жизнь. С вами всё в порядке?" "Царапина на руке", призналась Негром, так чтоб королевский лекарь не услышал, ему сперва надо заняться Робертом, а не мной. "Лорда Дадли нужно перенести в его комнату", отозвался врач. Кто накладывал повязки? Я, пришлось признаться. У вас отлично получилось, моя королева, похвалил меня Нониус. У Ильям вернулась я к насущным делам. Нападавших было трое, двое мертвы, один схвачен. Я хочу, чтобы во дворце думали, вернее, знали, что убиты все. Вряд ли они появились из воздуха. Значит, у нас завелась крыса. Пусть тот то желает моей смерти, будет уверен в своей безнаказанности. Государственный секретарь кивнул. Я почувствовала, как на меня накатывает страшная усталость. Кажется, пришла пора переложить все заботы на плечи Уильяма. Теперь его черёд во всём разбираться. Надеюсь, убийца воспылает желанием назвать ими хозяина или хозяев. Заставьте его говорить. Не волнуйтесь, криво усмехнулся он. Гвардейцы тем временем подняли на ноги неудавшегося убийцу и потащили за собой в подвал, где находились тюремные камеры. Он расскажет все, что знает, и даже то, о чем только догадывается. Я тоже догадывалась, как будет добывать информацию, но меня это нисколько не волновало. Если не остановить череду покушений, то, скорее всего, будет новая попытка. Тут подошел Поль Нониус. Елизавета... Вы упомянули о своей царапине. Покачала головой. Ничего подобного. Я всё слышал, так что показывайте. Морщись от ноющей боли, отыскала разрез в ворохе ткани на левом рукаве. Синяя ткань была чёрной из-за засохшей крови. Так не пойдёт, покачал головой врач. Мне придётся осмотреть вас в приватной обстановке, когда ваши ручки будут свободны от кружев и рюшек. Это всего лишь небольшой порез, которым вполне может заняться Кэти. Прошу вас, сделайте всё, чтобы Роберт Дадли выжил. Врач Кевну затем предупредил, что зайдёт позже, убедиться, что царапина не представляет опасности. Помните, мы с вами говорили о ядовитых веществах, о которых писал Фро Кастора, произнесла я. Это и есть те самые инфекции, которые можно занести в рану через грязные предметы. В его книге шла речь об эпидемиях. Почему вы о них вспомнили? Потому что эпидемия здесь ни при чем. Я думаю о стерильных медицинских инструментах. На самом деле я думала о Роберте. Все, чем вы будете прикасаться к ранам лорда Дадли, хирургическими инструментами, иголками, чтобы зашить, нитками, не знаю, что вам еще понадобится, сначала залейте их самым крепким спиртным напитком, который только найдете во дворце. Затем положите в кипящую воду и держите полчаса. Заметив недоуменный взгляд врача, смелости велась. Хорошо, несколько минут. Руки тоже вымойте, причем с мылом. Считайте, что это приказ. Другой способ продезинфицировать хирургические инструменты я пока еще не придумала. Как скажете, королева. Кивнул врач, решив со мной не спорить. И правильно делал. После недавнего посещения лондонских больниц, Ужаснувшись царящей в них грязи, я твёрдо решила ввести санитарные нормы в стране, за нарушения которых отбирать у врачей, уличных хирургов и цирюльников лицензии. За одно навязать дезинфекцию хирургических инструментов с помощью кипячения, потому что от заражений после операций погибало больше народа, чем от отсутствия медицинской помощи. Когда наконец попала в свою спальню, то обнаружила присланную бутылку виски из запасов шотландской делегации. Горцы прибыли в Лондон, чтобы принести официальные извинения за поведение чёртава Джона Нокса. А ведь выкрутился же. Прислал с посольством слезливое письмо, объясняя, что в антифеминистическом трактате клемил позором правления герцогини де Гисс и её дочери Марии Стюарт. В законности же моего царствия он не сомневался ни секунды. На совете решили шотландца простить, но сделать внушение, чтобы впредь думал, что писать. Тем временем Кэти, едва сдерживая слезы, бормоча молитвы, промыла мою внушительную царапину, на которую я позже щедро плеснула алкоголем. «Щипет, зараза! Придется наложить швы!» известил прибывший Нониус после того, как осмотрел мою руку. Что с лордом Дадлем? спросил я. Врач прав, порез оказался слишком длинным и глубоким. Он будет жить. Всё в руках Господа. произнёс Нониус, доставая из циквая же нитки устрашающих размеров иглу, а также губку и маленький флакончик. Я поморщилась. Заявление не внушало оптимизма. Его раны не смертельны. Лорд Адли молод, так что он обязательно поправится. Так, уже намного лучше. Вспомнив о нашем разговоре, указал на ковш с кипящей водой и камином. Дезинфекция. Мне вовсе не улыбалось умереть от заражения крови. Что это? спросил я, указав на странные предметы, когда королевский лек вернулся. Спонгио сомнифера, губка, пропитанная опиумом. Больной вдыхает пары и засыпает на короткое время, за которое врач, если повезёт, успеет сделать ему операцию. Вы ведь тоже читали Парацельса, моя королева. Мне придётся заняться вашей раной, и я бы не хотел, чтобы вы страдали. А вы хотите меня усыпить? Общего наркоза здесь знать не знали. Иногда использовали настои из трав, понижающие чувствительность, но в основном принимали алкоголь в большом количестве. не до конца, лишь ослабить сознание и уменьшить боль. А вы когда-нибудь проводили подобного рода операции? спросила я с сомнением, покосившись на флакон. Конечно, заверил он. И считаю это самым замечательным изобретением в медицине за последнее время. К тому же я давал опиум в небольших количествах вашей сестре, чтобы облегчить её страдания. Я кивнула, затем сделала большой глоток виски. Еще один. А потом и вовсе допила залпом стакан. Пьяная королева, смелая королева. Обойдусь без опиума. Шейте. Следующие несколько минут я запомнила надолго. Интересно, рожать так же больно. Зато приложилась несколько раз к бутылке, так что к концу медицинской процедуры стало довольно весело. Наконец Нониус наложил на рану смесь из муки и яичного желтка, розового и серпентинового масел, именно так, как и учил амбруас Паре, и обмотал повязкой. — А теперь мы с вами пойдем к лорду Дадли, — заявила я, смутившись от того, что голос прозвучал не совсем трезво. Вернее, совсем не трезво. Помотала головой, встала, но сразу же села. Снова попыталась встать. Не получилось, вместо этого я заплакала. Кажется, нападение, окровавленная рубаха Роберта, его раны, моя царапина, помноженные на шотландские виски, окончательно меня доконали. А теперь мы пойдём в кроватку, ласково произнёс Нониус. Выпейте это, скомандовал он, протягивая мне ложку с микстурой. Сами пейте, ответила я послушно, открывая рот. Какая гадость эта ваша заливная рыба. Годасть согласился врач, но теперь вы спокойно проспите до утра. Милые леди, уложите королеву в кровать. Я же прощаюсь с вами до завтра. Меня ловко раздели, хотя я несколько раз порывалась идти к Роберту, и завернули в одеяло. Рядом легла Кэти, с другой стороны летица и Бесси, отрезая путь к бегству, уговаривая закрыть глаза и немного отдохнуть. Я их послушала. Прикрыла веки лишь на секунду, а проснулась, когда уже утро пробиралось в комнату сквозь тяжёлые ночные шторы.